Глава 12. Очередное открытие Чебурашки. Чебурашка сидел на диване в квартире крокодила Гены и читал для Гены газету вслух. При этом он ещё держал в руках маленькую ручную дрель и сверлил в столе дырочки. Что это у тебя? спросил Гена. Дрель, ответил Чебурашка. Отобрал у одного мальчика в детском саду. Он всё время делал дырочки. А ты что делаешь, укорил Чебурашку Генна. Это же мой стол, а не дуршлаг для макаронов. Он немедленно отобрал дрель у Чебурашки и тут же автоматически насверлил с десяток дыр. Город, как всегда, был полон событиями. И Чебурашка с удовольствием читал: "Дружков выходит из Бережков". "Кто такой Дружков?" спрашивал Генна. "И почему он выходит из Бережков?" "Дружков это мэр". отвечал Чебурашко, заглядывая в газету. А из Бережков он выходит потому, что его машина провалилась колесом в отопительную яму. Он и бушует. Примечание. После этого бушевания Лужкова дороги в Москве резко улучшились. Про бушменов нам не надо, сказал Гена, читая про жуликов. Шоколадной фабрике требуется сторож, читал Чебурашко. Работа ночная, оплата труда сдельная. Это мы уже проходили, сказал Ген. Дальше. Чебурашка продолжал. Мусорный случай на улице угловой. Неожиданное хулиганство произошло на улице угловой. Вчера кто-то выбросил в окно большое количество мелкоразрезанной бумаги. Вся улица буквально была усеяна этим газетным листопадом. Дворники и другие люди, которым дорога уличная чистота, С вилками на палках целый день гонялись за листками. Друзья, не надо мусорить. «Это неинтересное сообщение», — сказал Гена. «Как раз наоборот. Самое интересное», — возразил Чебурашка. «Эти кусочки бумаги и есть та самая кукла, которую утащили у нас бандиты». «Верно», — согласился Гена. «Они, наверное, от злости выбросили ее в окно». «Значит, мы их быстро обнаружим», — обрадовался Чебурашка. Как, закричал Гена. Да очень просто, объяснил Чебурашка. Мы пройдём по их улице и найдём их грузовик. Ура, закричал Гена.